Глава третья. «Деточки, на кого же вы нас покидаете?» «Как там Москва?» — постоянно спрашивали радистов в эскадрилье Ани Егоровой. Эскадрилья формировалась под Москвой, и в ней было много москвичей. Немцев в первые дни после отъезда Роскова из Москвы потеснили от города, но очень скоро они снова начали наступать. 19 октября в столице было введено осадное положение.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 Жалкий вид советских военнопленных поразил даже командовавшего наступлением генерал-фельдмаршала фон Бока, который записал «Впечатление от созерцания десятков тысяч русских военнопленных, тащившихся почти без охраны в сторону Смоленска, ужасное. Эти смертельно уставшие и страдавшие от недоедания несчастные люди брели бесконечными колоннами по дороге мимо моей машины». Некоторые падали и умирали прямо на шоссе от полученных в боях ран. Ближе к концу октября немецкое наступление замедлилось от больших дождей, сделавших многие дороги непроезжими. Вскоре после этого начались морозы, подорвавшие нравственные силы, не привыкших к таким испытаниям и часто не имевших зимнего обмундирования и обуви немцев. 7 ноября в годовщину Октябрьской революции свежие части, пройдя парадом по Красной площади, уходили прямо в бой защищать Москву. Вместе с ними шли московские ополченцы, которых не призвали в регулярную армию из-за немолодого возраста, плохого здоровья или важной для страны профессиональной деятельности. Кто-то из них был уже в военном обмундировании, часто не новом, кто-то в телогрейке, кто-то в гражданском пальто, кто-то в шапке-ушанке кто в фуражке, а кто-то даже в шляпе. Большинство из них шли на смерть. Считается, что из 120 тысяч московских ополченцев погибли сто. Но сколько их было, сколько погибло, никто точно не знает. Возможное падение Москвы представлялось колоссальной катастрофой, равносильной проигранной войне. Аня Егорова пыталась представить, что тогда будет, и не могла. Для нее строившие первые станции московского метро — Этот город уже стал родным. Она приехала в Москву к старшему брату, длинноногим подросткам, в выльнившем пионерском галстуке и сшитых дядей сапогах с резинками. Здесь была необыкновенная, быстрая, большая жизнь, так не похожая на жизнь её деревни в глухих тверских лесах. Мама отпустила её с условием, что Аня будет учиться в институте, но комсомол звал на стройки. И главной стройкой для каждого москвича в предвоенные годы стало метро. Сталин решил, московское метро не будет утилитарно, как в других европейских столицах, где бесцветные с простой отделкой станции похожи одна на другую. Московское метро будет самым технически совершенным и самым красивым в мире, совершенно не похожим на метро других стран. Пусть люди живут в деревне в примитивных избах, а в Москве ютятся в переполненных бараках без воды и туалета, в коммунальных квартирах по 10 человек в одной комнате. Метро ведь тоже принадлежит народу, а значит, каждый, зайдя на станцию, которая красотой и богатством ничем не уступает дворцам прежней знати, будет счастлив и горд за свое государство, а, следовательно, и за себя. К строительству и оформлению метро привлекли лучших архитекторов, скульпторов и художников. Для подземных станций не жалели ни привезенного за тысячи километров мрамора, ни хрусталя, ни позолоты. Советские идеологи рассчитали правильно. Подземные дворцы должны были заменить разрушенные советским строем церкви, одновременно возвышая человека и подавляя его, внушая благоговение перед новым божеством. Маленьким, сухоруким, рябым человеком. Из всех строек, одержимого гигантоманией Сталина, метро стало единственной, где не использовали заключённых ГУЛАГа. Его строили комсомольцы и комсомолки. Неженских специальностей в то время не существовало. Аня Егорова стала на строительстве станции метро «Красные ворота» арматурщицей. Вместе с другими девушками носила металлическую арматуру на плечах, согнувшись под огромной тяжестью груза. Никто не жаловался, они считали нужным доказать, что девушкам по плечу любой мужской труд. Потом Аня и почти все остальные освоили другие строительные специальности. Стройка подходила к концу, нужны были облицовщики и штукатуры. Люди учились, потому что им хотелось возводить свои станции метро от начала и до конца. Когда в октябре 1934 года в Москве прошел первый поезд из двух красных вагонов, Аня с товарищами бежали за ним, обнимались, плясали. 6 февраля 1935 года строители промчались через 13 своих станций, первых станций советского метро. В 16 лет Аня начала заниматься в аэроклубе и, работая в шахтах самых глубоких московских станций, без конца мечтала о полетах в небе. После занятий на планерах и учебном самолёте У-2 и первых прыжков с парашютом она решила поступать в лётное училище. И поступила. С блеском сдала экзамены, прошла придирчивую медкомиссию и стала курсантом лётной школы. Только учиться не дали. Почти сразу же после начала учёбы начальству стало известно, что старший брат Ани, Василий, репрессирован. Из школы её выгнали в тот же день. Авиационную школу она все-таки окончила, только херсонскую. Помогли добрые люди. После школы до самой войны Аня Егорова работала инструктором в аэроклубе Калинина, поближе к маме и родной деревне. Воскресным утром 22 июня, сидя с подругами на высоком берегу Волги, она услышала по радио с проплывающего теплохода «Война». В ту же минуту Аня знала, она сделает все, чтобы летать на фронте. Как военная лётчица, она сможет больше сделать для Родины, которая столько ей дала. В боевых вылетах она сможет показать, каких высот лётного мастерства достигла за годы учёбы и инструкторской работы. В военкомате Егоровой сказали то же, что говорили и другим лётчицам. «Повоевать успеете. Сейчас нужно готовить кадры для фронта». И отправили работать инструктором в аэроклуб города Сталина. Но уже по дороге она узнала, что никакого аэроклуба, И не только его. В Сталина больше нет. Заводы, институты, организации и людей из города эвакуировали. В Сталина, столицу угольного бассейна, должны были вот-вот войти немцы. Приехав в Сталина, Аня прошлась по пустому зданию аэроклуба и от нечего делать сходила на последний спектакль оперного театра. За день до своей эвакуации театр давал кармен. Но спектакль Аня смотрела как через стекло. Не волновались сердце ни любовь, ни смерть. На следующий день ей очень повезло. Она встретила купца, старшего лейтенанта из лётной части, приехавшего за лётчиками в аэроклуб и в госпиталь. Она предложила купцу свою кандидатуру, чем очень его удивило. Но в конце концов вместе с другими ей удалось попасть в эскадрилью связи Южного фронта. Взяли, конечно, неохотно, но в хаосе отступления искать лётчиков мужчин было некогда. К тому времени, когда немцы подошли к Москве, Аня уже месяц летала у самой линии фронта. Возила приказы в отступающие части, перевозила офицеров связи, устанавливала местоположение войск. Летала она на том же самолёте У-2, на котором училась в аэроклубе и на котором сама учила курсантов. Этот лёгонький биплан, то есть самолёт с двухэтажными, как этажерка, крыльями, конструктор Поликарпов придумал в 30-х годах как учебный. Именно на нем учились летать все герои и героини этой книги. В У-2 было две кабины — для ученика и для инструктора. В каждой из них было управление. Когда инструктор заключал, что ученик в состоянии вылететь один, в заднюю кабину ему клали балласт — мешок с песком, который прозвали Иван Иванович. Самолет был маленький, легкий, тихоходный. Делали У-2 из фанеры и перкали, так что и стоил он совсем дешево. Претензий к нему и не было и раньше, но только с началом войны, когда У-2 из аэроклубов мобилизовали для фронта, поняли до конца, насколько это удачный, незаменимый самолет. Маленький У-2, кукурузник, уточка, или, как прозвали его немцы, рус фанер, стал незаменимой рабочей лошадкой войны. На нем возили раненых, с его помощью осуществляли связь, Сбрасывали грузы для окруженцев и партизан и, даже научившись подвешивать ему под крылья бомбы, использовали как ночной бомбардировщик. Не требующий пространства для разгона, он мог взлететь даже с небольшой поляны в лесу и приземлиться на шоссе. Поликарпова, конструктора столь полезного маленького самолета, родина отблагодарила своеобразно. Он был репрессирован первым из советских авиаконструкторов. Скорее всего, помогло его непролетарское происхождение. Отец Поликарпова был священником. Свои следующие самолеты он разрабатывал в тюремном конструкторском бюро, которое, по мнению руководителей НКВД, должно было намного превзойти по своим успехам гражданские организации, так как конструкторов там ничто не отвлекало, и они могли сосредоточиться на работе. Только условия работы в военизированной обстановке способны обеспечить эффективную деятельность специалистов в противовес разлагающей обстановке гражданских учреждений. Написал когда-то в письме Молотову, стоявший у истоков сталинских репрессий, Генрих Ягода. Поликарпову повезло. За успешное испытание, сконструированного под его руководством истребителя И-5, который показал Сталину любимец советского народа и властей, лётчик Валерий Чкалов, он был амнистирован. Конструкторы Туполев и Петляков провели в тюрьмах гораздо более долгие сроки. А создатель космического корабля, на котором полетел в космос Юрий Гагарин, Сергей Королёв, умер бы в ГУЛАГе, если бы его не спас вызов на работу в тюремное КБ. Ловкий маленький У-2 сейчас казался летавший на нем у линии фронта Ани Егоровой совершенно беззащитным. В любой момент можно было встретить немецкий истребитель, а сбить У-2 можно было даже из винтовки. От немецкого истребителя не уйдешь, от скорости. Одно спасение при дневном полете — нырнуть к земле как можно ниже, лететь на бреющем полете. Отступающие по территории Украины советские войска не были похожи на армию. Части, на поиски которых вылетала Аня, двигались не колоннами, а отдельными группами. Истощённые и измученные в оборванной одежде они еле шли, таща на себе оружие и раненых. Увидев краснозвёздный самолётик, солдаты махали ему руками, пилотками, касками. самолет вселял надежду. Несколько раз приходилось садиться в сёлах, уже чуть ли не в тылу у немцев. Но маленький У-2 всегда выручал, взлетая почти без разбега, взлетая даже с дырами в крыльях. Узнав, что привезла приказ об отступлении, Аня всегда недоумевала. Зачем он нужен, когда армия давно отступила? На аэродроме в Харькове, куда она летала в штаб Юго-Западного фронта, была полная неразбериха. Тут Аня впервые узнала, что самолёт на войне могут угнать с такой же лёгкостью, как лошадь. Лётчик из её эскадрильи прилетел в Харьков с секретной почтой, но когда собрался лететь обратно, не нашёл своего самолёта. По стоянке бродило много безлошадных лётчиков. Кто-то потерял машину в бою, кто-то и без боя. Огромное количество машин немцы разбомбили прямо на аэродромах. Аню с товарищем отправили искать пропавший самолёт, но ничего не получалось, и они собрались в обратный путь. Но когда на аэродроме в Чугуеве после напрасных попыток получить какую-то еду в столовой Аня вернулась к своему У-2, к её огромному удивлению в кабине сидел какой-то майор и кричал «Контакт!», а второй лётчик, тоже майор, тянул руками за винт, помогая завести мотор. На смену удивлению пришла ярость. Забыв о субординации, Егорова вскочила на крыло своего самолёта и начала лупить майора кулаками, крича варюга варюга Как не стыдно!». Майор отреагировал спокойно, повернулся к ней и сказал «Ну что кричишь, как на базаре? Сказала бы по-человечески, что это твой самолёт, и мы уйдём искать другой, ничейный». Когда майоры пошли прочь со стоянки, один широкими шагами другой семеня, они их почему-то даже стало жалко. Уцелевший на войне пилот У-2 рассказывал о своих приключениях на фронте, а его жена, прошедшая всю войну в наземной части, нет-нет, да и напоминала ему, что, перелетая с аэродрома на аэродром с шоколадкой кола, он не видел тяжелых и грязных сторон войны. Страшную тяжелую и грязную войну без романтики и крыльев видели солдаты тех частей, на которые Аня Егорова смотрела сверху в горькие дни отступления. Среди этих подавленных, измученных людей, отступающих от Харькова, шагала в больших не по размеру сапогах 18-летняя Аня Скоробогатова. Аня была очень невысокого роста, с прямым носом, густыми тёмными волосами и живыми голубыми, как незабудки, глазами. Она с детства хотела быть лётчиком и окончила аэроклуб. Но когда началась война, и она пошла в военкомат, там объяснили. «Девушек лётчиками пока не берут». «Хотите, идите на курсы радисток для авиационных частей». Ане Скоробогатовой годилась и это. Она будет работать в боевых лётных частях, и кто знает, может, там всё же найдут применение её лётному опыту. В Харькове, куда их отправили на курсы радистов, спокойно учёбы не вышло. На улицах красивого города появлялось всё больше военной техники. Городские больницы переполнили раненые. Днём и ночью доносился далёкий грохот — голос войны. Войска отступали к Сталинграду. Именно это отступление, а не бои, многие запомнили как самое тяжёлое время за всю войну. Солдаты шли голодные и измученные. Многие совершенно потеряли боевой дух. Командир отделения разведчиков Владимир Пивоваров вспоминал, как по дороге они с товарищами нашли пасеку и в мгновение ока разобрали соты и наелись мёда. Тут им ещё сильнее, чем до этого, захотелось пить. Очень некстати раздались крики «Коммунисты и комсомольцы вперёд с оружием!». Где-то рядом были немцы, но когда, выдвинувшись, они увидели перед собой маленькое озерцо, им сразу стало не до немцев и не до своих командиров. Все бросились пить, взбаламутив воду в этой луже. С войсками отступали и Анины курсы радистов. Приказ об эвакуации курсов в город Россош, находившийся в степи между Харьковом и Сталинградом, Аня восприняла болезненно. Он означал, что ей придётся уехать ещё дальше от родителей. Она оставила их в деревне рядом с Таганрогом. Ей было ещё так мало лет, а опереться уже не на кого. Начиналась и как начиналась взрослая жизнь. На курсах Аня Скоробогатова близко подружилась с тремя девушками — Фридой Кац из Гомеля, Аней Стобовой из Полтавы и Леной Бачул из Молдавии. Их сразу прозвали четыре сестры, и они договорились всю жизнь не бросать друг друга. С войны вернулась только Аня Скоробогатова. Курсантов вооружили, выдали по ржавой винтовке. Патронов не было. Впрочем, стрелять их всё равно ещё не научили. Дали сапоги и шинели на вырост, и велели собрать вещмешки. Перед уходом из Харькова Аня отправила письмо маме, не зная, дойдёт ли оно. Письмо было в стихах «Банальное, пафосное, искреннее послание», заканчивавшееся словами и так прощай с победой, жди меня». Их группа около ста парней и девушек прошла пешком 250 километров до Россуши. Сначала шли днём, было страшно. Над головой на бреющем полёте летали самолёты с крестами на крыльях. В сёлах, через которые они проходили, женщины кормили их варёной кукурузой, а сами плакали. «Деточки, на кого же вы нас покидаете?» Вместе с ними шли беженцы, нагружённые бедным скарбом, тащили детей, гнали коров. Пошли дожди, и они целый день шли мокрые. Потом командиры решили, что днём идти слишком опасно. Теперь они целый день отдыхали где-то в сарае и шли дальше с наступлением темноты. Ночью идти было сложнее, с непривычки они засыпали прямо на ходу. А в ушах всё раздавался плач деревенских женщин. «Куда же вы, деточки?» Когда они наконец дошли до Россоши, выяснилось, что город, который недавно был в глубоком тылу, уже не так далеко от линии фронта. Немцы тоже не стояли на месте. До Сталинграда остался один переход через Дон. Они снова начали учить микрофон и морзянку, то есть приём передачи по радио. Аня прикидывала, сколько ещё осталось учиться, и намеревалась требовать, чтобы её после курсов отправили радисткой в авиачасть. Она не теряла надежды летать.